Глава пятнадцатая. Первый капкан. Спустя неделю жизни в борделе Кевин мог похвастаться двумя достижениями. Первое. Он как никогда научился пользоваться эмпатическими щитами и держал их, кажется, даже во сне. И второе. Его переломы срослись и зажили, почти не напоминая о себе. Двигался Кейф осторожно, но все же много и уверенно, разрабатывая ногу и руку. Казалось бы, всего три недели прошло, а пальцы правой руки отвыкли от движения и даже ложку держали с трудом. Что уж говорить про грифель. И все же маг не сдавался. Он упорно каждый день брал свой блокнот, грифель и пытался рисовать. Писать получалось плохо, буквы скакали и прыгали. Кейв сам после с трудом разбирал свои каракули. Да и рисунки выходили так себе. Впрочем, он никогда не был художником. Просто иногда зарисовывал что-то нужное для себя, ту же анатомию на парах в Академии. А когда приехал сюда, рисовал драконов. Понял, что проще зарисовать, как именно они сидят, лежат, ходят, летают, чем описывать словами. Возможно, он просто не находил нужных слов, и описания получались скупыми, точными, но безжизненными. Дракон может планировать на ветру, набрав скорость и раскинув крылья, Параллельно земле. Разве скупая фраза может передать всю красоту и величие полета огромного ящера? И он пытался перенести все на бумагу в виде линий и штрихов, размах крыльев, изгиб шеи, поворот головы. Похвастаться успехами в этом деле Кейв не мог, но выглядело всяко нагляднее. Сейчас о драконах речи не шло, да и рисовать по памяти у мага никогда толком не получалось. поэтому он подсаживался к окну, клал блокнот на узкий подоконник и пытался изобразить горы, подходящие к ним вплотную леса, руины крепости, когда-то выходившие прямо из скалы. Местные говорили, что ее уничтожили прилетевшие драконы. Кейф в самом начале одним из первых мест посетил крепость, с трудом залез, но убедился, что драконы тут ни при чем. Не было ни следов оплавления, ни явных разломов, Скорее всего, крепость начала разрушаться задолго до драконьей чумы. Зато теперь она представляла собой весьма живописные развалины на скале, которые маг честно пытался изобразить на бумаге. Но получалось плохо и было скучно. Так долго Кевин еще в четырех стенах не сидел. За окном шел первый снег, пока невесомо укрывая землю. Это через месяц здесь наметёт сугробы по колено, а то и по пояс. Пока же рано наступающая зима только прощупывала почву, осторожничала, боялась спугнуть местных жителей, будто примеривалась. Сегодня легкий снежок, завтра вполне могла начаться настоящая метель. Так что кейф решился. Сколько можно сидеть в заперти? К тому же с первым снегом в лесу появлялись, пожалуй, самые интересные его жители. Шейсы, северные лисы, их еще называли снежными. В отличие от других животных, в спячку они впадали на лето, которое здесь длилось недолго. Когда снег, держась за низины и тенистые места до последнего, сходил, с неохотой уступая место траве, шейсы забирались в свои норы и спали до нового снега. Осенью он почти никогда не таял, превращаясь в грязь, как это было в столице. Если уж выпал, то выпал. Шейсы умели сливаться с ним, растворяясь в его холодной белизне. Заметить их в таком виде можно только с помощью магического зрения, в котором они выделялись переливающимися всеми цветами радуги пятнами. Но магии Кейф не чувствовал. Зато надеялся, что сонные, только проснувшиеся лисы будут видимы и обычным глазом. Да и снега пока слишком мало. Точно надо идти. Надев теплые штаны, ботинки, свитер и старый потертый бушлат, еще со времен Академии магии, Кейвин вышел из борделя, привычно проигнорировав направленные на него взгляды и смешки. Дом мадам Брассо стоял на окраине, все же местные не потерпели бы подобное заведение в центре своего небольшого города. И до леса от него рукой подать. Шел маг быстро так что Мороз пытался пробраться под бушлат, Но Кевин только повыше поднял воротник и надел варежки. Стоило еще шарф с шапкой захватить. Как-то мак отвык совсем от местной коварной погоды. Хотя бы ветра не было. В лесу, как и всегда, спокойно и тихо. Замерзшие листья под ногами хрустели, дятел где-то вдалеке стучал, галки перелетали с ветки на ветку, стряхивая с них нападавший снег. Кевин улыбнулся. «Хорошо-то как!» Только просидев три недели в заперти, Мак понял, как здорово иметь возможность куда-то выйти. Раньше это казалось делом обычным, а сейчас Кевин буквально наслаждался каждым шагом и каждым вздохом свежего морозного воздуха. И чуть не споткнулся, услышав недалеко от себя возню и тихое поскуливание. Мак прислушался и развернулся на 90 градусов вправо, звуки шли оттуда, и эмпатия подтверждала направление. Между двух сосен лежал Шейсу. Сейчас он был отчетливо виден и даже не пытался прибегнуть к маскировке. Какая маскировка, когда одна лапа зажата в капкане? Кевин не стал ускоряться, чтобы не напугать животное еще сильнее, наоборот, чуть замедлился и сбросил эмпатический щит, усилив воздействие. Пусть и раненый, но лис мог броситься на него и неплохо укусить, если бушлат ему не по зубам, то варежку он, «Прокусит точно!» Мак медленно опустился рядом с Шейсу. Совсем молодой, не успевший заматереть самец, оскалился, но двинуться не мог. Лапа намертво сидела в тисках. Трудно убедить пойманного зверя, что все хорошо, и человек ему друг. Но Кевин был сильным эмпатом. Справился. А вот с капканом справиться не удалось. кейф руками чувствовал в нем... Магическую начинку, которая наверняка и приманила любопытного лиса. Но сделать ничего не мог. Помимо начинки, в капкане был какой-то хитрый механизм, похожий на замок. Вернее, это он и был. Кейвен даже скважину нашел. Наверное, вынуть пойманного зверя мог только тот, кто поставил капкан. Как предусмотрительно. Макс сжал зубы. Если бы его способности были при нем, он бы просто уничтожил металл, а сейчас ничего не получалось. Единственное, что он мог сделать, вставить по палке рядом с лапой, мысленно приказавшей Эйсу, их ни в коем случае не трогать. Обычные палки не могли разжать железный капкан, только ломались, когда маг все же попытался. Но немного снизить давление дуг получилось. Пока зверь лежит с пережатой лапой недолго, есть шанс его спасти, иначе без нормального кровообращения лапу потом можно только ампутировать. а то и вовсе потерять животное. кейф огляделся, пока поблизости никого не наблюдалось. Может, успеет? Назад он возвращался почти бегом. Дыхание сбилось, нога разболелась, но главное — успеть. Дом Сони находился не так далеко от борделя, но к нему кейф пришел, совсем запыхавшись и оперевшись о косяк, чтобы перевести дух, громко постучал. Соня открыла не сразу. Наверное, снова была в мастерской. Судя по одежде и маслу на руках, точно там. «Кевин, что-то случилось?» — с ходу заволновалась девушка. «Случилось. П -п Поможешь?» Макс с надеждой посмотрел на меху. «Да, заходи. Что с тобой?» Саньяра пропустила Кевина внутрь и оглядела с ног до головы. «Не со мной. Шейсу он попал в капкан меховский. Капкан. Надо вскрыть». Все еще никак не мог выровнять дыхание Мак. Совсем форму потерял, пока лежал и сидел. «Далеко?» Удивительно, но больше вопросов ни по делу Соня не задавала. «Час, если быстро», — выдохнул Кейв. «Тебе бы так ногу не нагружать и не бегать», — пожурила его девушка. «Сейчас инструменты возьму. Подожди пять минут». Меха вернулась даже быстрее. При себе у нее был небольшой деревянный ящик с крышкой, и прибитый к ней широкий кожаный ремень. Одета она была по-зимнему, даже шапку не забыла, в отличие от Кевина. «Я готова. Идем?» Мак кивнул и повел ее к лису, боясь только одного, что их опередит тот, кто поставил капкан. К счастью, белоснежный зверь был на месте и живой, хотя выглядел уже плохо. Девушка сбросила ящик с плеча и присела рядом. Тут очень сложный замок, подпитываемый магией, с сожалением признала Меха. «Ты не справишься?» «Справлюсь только в своей мастерской. Не думала, что в обычном капкане будет такая начинка». «Отцепить капкан от дерева?» с надеждой спросил Кейв, который раз проклиная свою беспомощность. «Это смогу». О том, что похищает чужое имущество, девушка не волновалась. Капканы и охота на местных магических зверей запрещены, и все это было чистой воды браконьерством. Так что совесть ее не мучила. Замок, соединявший обвитую вокруг дерева цепь, она открыла быстро. Только что дальше? К ней на руки Шейсу не шел, даже несмотря на все эмпатическое воздействие Кевина. «Я его понесу». Мак осторожно поднял, и без капкана нелегкого зверя, к тому же нести предстояло далеко. Соня только головой покачала, видя, как кейф припадает на правую ногу. Только ходить начал, а уже опять на подвиги тянет. Скорую на гору лазить начнет. «Не торопись», — попросила она, «но вряд ли Кевин к ней прислушается. Вон как припустил, еще чуть-чуть и набег перейдет». К дому Сони они подходили кружным путем, чтобы не попасться никому на глаза. Все же вряд ли браконьеры обрадуются, что кто-то увел у них из-под носа добычу. Только в мастерской Кевин... Позволил себе тяжело опуститься на стул, вытянуть ногу и начать растирать лодыжку. Правда, и посидеть ему толком не удалось. Шейсу ни в какую не подпускал к себе меху. Пришлось Кейва подходить и класть руку на голову лису, успокаивая, пока Саньяра ковырялась с хитрым замком. «О, магический накопитель!» Меха покрутила кристалл в руках. «Не ожидала, что их так используют. Но все равно оставим. Пригодится». Девушка отложила камень, а после и механизм сдался, и дуги капкана раздвинулись.